Глава двадцать пятая Весь день Лика бесилась от бессилия и пыталась придумать, что делать дальше. Точнее, план у нее сложился давно, но вот воплотить его в жизнь надо было еще постараться. Нужно было так извернуться, чтобы подставить надежду и желательно на глазах Кирилла, чтобы сомнений в ее вине не осталось. Все это очень сложно и требовало подготовки, но времени отчаянно не хватало. Лика прекрасно понимала, что с каждым днем Кир становится все дальше от нее. Между ними словно росла непроницаемая стена, даже беременность не вызывала в нем должных эмоций. Действовать нужно было срочно, невзирая на последствия. Простудировав интернет, Лика примерно поняла, как следует группироваться, чтобы избежать серьезных травм при падении. Оставалось только повторить все четко по инструкции. Время тянулось бесконечно долго, Но чем ближе наступал час икс, тем сильнее она нервничала. Кирилл должен был приехать с минуты на минуту. Пора было начинать представление, но внезапный страх охватил Лику. Что, если не получится? И Надя не поведется на провокацию. Что, если при падении она свернет себе шею? Что, если Кир тупо не поверит ей? Надо сделать так, чтобы поверил. Остальное уже не важно. Настроившись на победу, Лика подошла к окну как раз в тот момент, когда ворота открылись, и машина Кира медленно въехала во двор. Прикинув, сколько у нее времени, она уверенно вышла из комнаты. — Надежда, ты дома? — громко крикнула и остановилась около лестницы. Сердце гулко стучало в груди, но решимость было не сломить. Осознанно шла во банк Или все, или ничего. — Что случилось? — Надя обеспокоенно выглянула в коридор. — Иди сюда, нужно поговорить. Лика нервно поджала губы и сильнее сжала перила. Напряжение все нарастало, по телу то и дело проходила зябкая дрожь, а пульс бешено стучал в ушах. Не ожидая подвоха, Надежда вышла в коридор и приблизилась к Лике. — Слушаю. Смерила ее внимательным взглядом, отмечая, как лихорадочно блестят глаза, а губы слегка подрагивают. — Вам нехорошо? — Как тебе не стыдно? — Вешаться на чужого мужа! — процедила Лика сквозь зубы, придавливая взглядом, словно многотонной плитой. Ненавидела эту девку, но изо всех сил пыталась не вцепиться в ее физиономию ногтями. — Что? — Надя отпрянула от неожиданности. Сердце болезненно сжалось в груди, а по телу поползли колючие мурашки. — Ты думаешь, я ничего не вижу? — продолжила наступать Лика. — Я далеко не такая дура, как ты считаешь. — Вы в своем уме? Она попятилась и испуганно закачала головой. — Я ничего такого не делаю. — Не делаешь? Лика криво усмехнулась. — Ты ведешь себя, как малолетняя шалава. Уже и в койку к нему, небось, залезла. — Зачем вы меня оскорбляете? Щеки надежды вспыхнули от стыда и негодования. В чем-то Лика была, безусловно, права но разве имела право говорить ей такие вещи еще и в таком тоне? — Потому что ты, дрянь, вцепилась в Кирилла клещами! Глаза Лики пылали от гнева, а руки были сжаты в кулаки. — Неужели не понимаешь, что у нас скоро родится ребенок? Тебе не место в нашей жизни! — Я? Я? — растерянно залепетала Надя, охнув от такого напора. — Убирайся из моего дома! — воскликнула лика и схватив ее за запястье потащила к лестнице я не намерена жить с любовницей мужа под одной крышей хватит прекратите она попыталась высвободиться, но лика держала мертвой хваткой я никуда не уйду пока кирилл сам мне об этом не скажет не сдавалась надежда до последнего не намерена была идти на поводу у истерички у них с киром были свои договоренности которую она намерена была соблюдать. — Скажет, будь уверена! — Лика остановилась около лестницы и победно ухмыльнулась, наблюдая за входной дверью. — У тебя нет шансов против нашего малыша! — Нет! — всхлипнула Надежда и с силой вырвала свою руку. Кирилл вошел в дом. Доли секунды понадобились Лике, чтобы среагировать и начать медленно скатываться с лестницы. Перед глазами все кружилось, но она не останавливалась. Как оказалось, костями пересчитывать ступеньки жутко больно, но десяток синяков — такая ерунда по сравнению с тем, что она намеревалась получить. — Господи, Лика! — Кир увидел происходящее и ожидаемо рванул к ней. — Что произошло? — Это все она! — произнесла Лика умирающим голосом и, нервно сглотнув, указала на надежду. — Она меня столкнула! Убери ее немедленно! — Кирилл пребывал в шоке от происходящего и даже немного растерялся. Поднял голову и перехватил перепуганный взгляд Надежды. Она стояла наверху лестницы и, закрыв рот ладонями, накачала головой. Их немой диалог длился всего несколько секунд, но и этого времени хватило, чтобы без слов понять все, что она хотела сказать. Кир своими глазами видел, как Лика кубарем скатилась с лестницы и не верил, что Надя была этому виной. Но преждевременные выводы делать не спешил. Нужно было разобраться в ситуации. Возможно, просто случайность. Главное, Лика жива, переломов с виду тоже не видно. Значит, все еще может обойтись. «Кир, — Кир, ты прогонишь ее! — простонала Лика, словно прощаясь. Колючие мурашки страха поползли по позвоночнику Кирилла, но он решительно откинул дурные мысли. — Это не я! Не я! — Неожиданно закричала Надежда, привлекая его внимание. — Она сама! Я клянусь тебе! Кир хотел сказать, что верит ей, но не успел. Лика сжала его ладони и скрючилась от боли. — Живот! — прошептала одними губами. — Ой, мамочки! Он понял, что медлить больше нельзя и поднялся на ноги. Нужно срочно вести Лику в больницу и уже там разбираться в произошедшем. — Кирилл! Донесся до него отчаянный голос Нади. Сердце болезненно сжалось. Он осознавал, как ей страшно, но не мог разорваться. Лике нужна была помощь врача, иначе все могло закончиться плачевно. «Иди в свою комнату», — попросил Кирилл. «Вернусь и поговорим». Подхватил на руки корчащуюся от боли Лику и понес к выходу. Аккуратно положил на заднее сиденье автомобиля и сел за руль. Руки немного тряслись от нервного напряжения, но движения были четкими и выверенными. Кирилл ни секунды не сомневался в своих действиях. — Кир, мне страшно! — тихо пробормотала Лика. — Все будет хорошо! — ответил он, глядя на ее бледное лицо в зеркало заднего вида, и, сильнее стиснув руль, выехал из ворот. — Отвези меня к Тамаре Витальевне! Вполне логичная просьба заставила его напрячься. Кир внезапно понял, что это его шанс узнать всю правду, и глупо им не воспользоваться нет мы поедем к другому специалисту решительно заявил он и вдавил педаль газа в пол чтобы не терять драгоценное время но там моя карта слабо попыталась возразить она прекрасно понимая чем ей это грозит обман может раскрыться и тогда все старания пойдут прахом нет лика качнул головой кирилл не отрывая взгляд от дороги ты будешь наблюдаться у лучшего специалиста в городе Немедленно, ни секунды достал телефон и набрал номер Игоря. «У аппарата?» — почти сразу ответил тот. «Игорь, здравствуйте!» — Кир постарался придать голосу больше делового налета. «Мне срочно нужна ваша помощь!» «По нашему делу?» — уточнил Игорь, слава богу, не забыв об их договоре. «В том числе?» «Подробнее?» «Моя беременная жена упала с лестницы». Напряженно продолжил Кирилл, думая, как ввести друга в курс дела и не вызвать подозрений у Лики. Вы сможете ее принять? Думаешь, разводят? Игорь четко уловил его мысли, объяснять ничего не пришлось. Не исключено. До этого была угроза выкидыша, мы очень переживаем из-за ребенка. Он перевел взгляд в зеркало и заметил, как Лика внимательно глотает каждое слово. Понял тебя? Привози, сейчас все сделаем. Спасибо, едем. Кир сбросил звонок и выдавил из себя обнадеживающую улыбку. — Все хорошо, Игорь нас ждет. — Он твой друг? — с подозрением поинтересовалась Лика и нахмурилась. — Нет, что ты, — заверил он ее. — Просто дали номер как лучшего в своем деле. — Ясно, — промямлила она и прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. — Еще не все потеряно. Другой специалист, скорее всего, тоже нуждается в деньгах. — Он поможет, не переживай. Хорошо.